Спирин сидел в очень большом кабинете. Его кабинет был даже больше, чем у полковника Ершова, и мебели там было гораздо больше. Вот только сидела там, кроме Спирина, еще человек 8-9. Признаться, я не ожидала, что окажусь в таком людном месте. Спирин встал, приветствуя нас. Я представила ему Соколова, и мы сели. Судя по тому, что у других столов стояло по одному стулу для посетителей, стол для Соколова Спирину пришлось позаимствовать у соседей. «Ну, рассказывайте», – нетерпеливо предложил Спирин. С Соколовым мы договорились, что главным рассказчиком буду я, поэтому он молчал, глядя сначала изучающий на Спирина, а потом удивленно на меня, а я молчала, не зная, с чего начать. Дело в том, что я ни на миг не забывала слова полковника Ершова о строптивости Спирина и о том, что в прокуратуре у него есть железный прихват, и он знает обо всем там происходящем. Из этого следовал очевидный вывод. Спирин таковым прихватом не является, чего никак нельзя сказать о его соседях. Рассказывать о наших розысках в подобной обстановке у меня не было ни малейшего желания. Понимаете, Игорь Борисович, наконец нашла я выход. Перед тем, как начать рассказ, мы хотели вам кое-что продемонстрировать. Демонстрируйте, согласился он. Здесь для этого нет технических возможностей. Каких? «Давайте мы ненадолго выйдем и заглянем в мою машину, потом вернемся сюда и спокойно поговорим». «Давайте», – удивленно согласился вежливый Спирин. и Едва усевшись, мы дружно поднялись и направились к выходу. В машине мы со Спирином сели на заднее сиденье, а Соколов на правое переднее, обернувшись к нам, чтобы принять участие в разговоре. Я достала из папки с отобранными для этой беседы материалами фотографию и протянула ее Спирину. Знаете этих людей? Одного знаю. Это Юрий Ершов, бывший сотрудник милиции. А кто второй? Некто Ларин, заместитель Ершова на его теперешнем посту начальника службы безопасности фирмы сирен Чем же он знаменит? А тем, что именно об его физиономию я разбила чашку из-под кофе в кафе «Нарцисс». Вы уверены? Абсолютно. Это все, что вы хотели мне продемонстрировать? Нет, далеко не все. Тогда продолжайте. Прежде чем продолжать, мы хотели бы задать вам один вопрос. Задавайте, хотя это у нас и не принято. Вы имеете отношение к расследованию дела об убийстве Роговой? Я вхожу в следственную бригаду, но не в качестве руководителя. Как вы поступите, когда узнаете, что второе убийство совершено, чтобы прикрыть первое? Скорее всего, попрошу начальство объединить дела. А что, у вас есть такие факты? Одну минуту, еще один вопрос. «Какие отношения у вас с Юрием Ершовым?» «Нет у нас никаких отношений», – начал раздражаться Спирин. «Правда, я участвовал в расследовании его дела. Хотел его посадить, но не смог. Начальство решило ограничиться увольнением из органов МВД». ну что вы мне допрос устраиваете? Вы, Таня, злоупотребляете моим хорошим отношением к вам». «Ни в коем случае, Игорь Борисович. Наоборот, мы хотим способствовать вашей служебной карьере». «Извольте объясниться», – настойчиво и твердо предложил Спирин. Я вопросительно посмотрела на молча слушавшего наш диалог соколов Он утвердительно кивнул головой. Я вздохнула и начала рассказывать. Спирин изредка перебивал меня короткими уточняющими вопросами. Я изложила как фактическую сторону дела, так и наши планы по его доведению до логического конца. Попутно я указала Спирину и на причины, побудившие меня перенести наш разговор в машину. Когда я закончила, Спирин ненадолго задумался. Потом сказал. На первый взгляд, вся ваша история – сумасшедшего На второй – приходится признать, что в этом бреду есть своя внутренняя логика. А сейчас я припомнил два факта, о которых вы не знаете, наверное, но которые прекрасно укладываются в вашу схему. «Какие факты?» – спросила я. «Во-первых, установленное время смерти, с учетом точности его определения методами судебной медицины, совпадает со временем анонимного звонка Евгению Петровичу». Спирин кивнул на Соколова. Тот удивленно поднял брови. «Я не понимаю, каким образом это подтверждает данную гипотезу». «Это же так просто, Евгений Петрович!» – не удержалась я. Оказывается, что убийцы звонили вам, когда Рогова была еще жива. — Но почему? — Да потому, что они ее убили только тогда, когда убедились в том, что ваша съемочная группа прибудет на место преступления. — Вы хотите сказать, — растерянно пробормотал Соколов, — что если бы я отказался, то они не стали бы ее убивать на этот раз. Хладнокровно закончил за него Спиринг не расстраивайтесь евгений петрович постаралась я успокоить соколова вам не в чем себя винить сволочи какие сволочи продолжал переживать безутешный репортер невняв моим увещеваниянием какой же второй факт спросила я спирен Причиной смерти явилась внутримышечная инъекция довольно редкого яда, являющегося промежуточным продуктом в одном из технологических процессов, применяемых на химических предприятиях «Сирены». Мы предполагали, что яд похищен кем-то из обслуживающего персонала. Теперь этот факт может иметь совершенно другое толкование. «Так вы согласны реализовать до конца наш план?» Задала я главный вопрос. «Я не могу решить это единолично. Необходимо посоветоваться с главным прокурором. А ваше личное мнение?» «Я за», — ответил он без малейших колебаний.